Здесь был не Петербург, и отец не беспокоился за Александра, предоставляя ему делать, что он хочет. Места были знакомые, свои, силеных знали по всей губернии. Одно смущало старика, что не проходила задумчивость Александра. Он был скучен на вид, как и в Петербурге, и ничто, казалось, не интересовало, и не было мило ему. На работы в помощь отцу, он не хотел ездить и вообще не хотел ничем заняться. Раз как-то Александр приехал, вдруг радостный и сияющий, Улыбался весь вечер и за ужином спросил отца. «А что, батюшка, вы не думаете познакомиться с нашим новым соседом?» «С кем это?» – спросил старик Силин, накладывая себе в тарелку простоквашу. «С этим как его? Елчининовым? Во время их отсутствия в соседнее с ними большое имение с превосходным барским домом, принадлежавшее прежде князю Верхотурову, приехал из Орловской губернии, где у него тоже было имение, новый помещик Елчининов, женатый на узаконенной дочери князя Верхотурова и получивший за ней приданое все огромное состояние князя. Да, с ним радостно подтвердил Александр. «Что же, я рад познакомиться, — сказал старик Силин, — но только первый к нему не поеду. Он моложе меня, а то, что он по жене богаче, мне безразлично. У меня и своего богатства довольно. Хочет быть знакомым, так пусть пожалует ко мне. А вы мне позволите съездить к нему? — просительно произнес молодой Силин. «Это зачем?» Александр замялся и не знал, что ответить. «Да так, — произнес он, улыбаясь, — мне хочется. Что так вдруг? По-моему, и тебе ехать не след, а то подумают, что мы заискиваем». Молодой Силен не возражал, потому что знал, что с отцом, в особенности в деревне, всякие споры были совершенно напрасны. Но на другой день он с самого утра велел оседлать себе лошадь и ускакал. Он направился в сторону Елчининовской усадьбы, которая находилась от их дома сравнительно недалеко. Подскакав к усадьбе со стороны парка, Александр задержал лошадь и стал ездить вдоль подстриженной изгороди великолепно расчищенного богатого английского парка. Дело было в том, что вчера, проезжая тут случайно, Он заметил на дорожке парка красивую молодую женщину. И рядом с нею девушку, которую сейчас же признал. Это была та самая девушка, которая в Петербурге спасла его из подвала таинственного дома на Фонтанке. Он не ошибся, увидев ее. Это была, несомненно, она. Из тысячи Александр узнал бы ее. Потому-то он так и радовался накануне и заговорил с отцом о знакомстве с соседом. Почти целый час ездил молодой Силен вдоль изгороди, всматриваясь в прилегавшие к ней дорожки парка. Вдруг он заметил, что прямо на него с поля едет всадник, молодцеватый и блестящий вид которого сразу дал ему возможность догадаться, что это должен быть никто иной, как сам новый помещик Елчининов. Силин приподнял шляпу, поклонился всаднику. Тот вежливо ответил на поклон, и они разговорились. Елчининов, узнав, что перед ним сын его соседа, сказал, что очень рад, что они вернулись наконец, и что он давно хотел приехать к его отцу, чтобы познакомиться». «Так поедемте сейчас», – радостно предложил Силин. «Да нас тут рукой подать, а отец будет чрезвычайно рад». «А в самом деле, поедемте», – согласился Ильченинов. и они поехали. Таким образом состоялось знакомство. На другой день Александр потащил отца к Ильченинову, а потом стал бывать у них каждый день – «Девушку у Елчининовых называли графиней. Александр узнал, что она была родом француженка. По-русски она говорила с большим затруднением, но ошибки ее были очень милые и придавали ее разговору особенную прелесть. Когда она увидела в первый раз молодого Силина... То сделала чуть заметное движение, выдавшее, что она узнала его. Но сказать это она почему-то не сочла нужным. И силен не осмелился напомнить ей об их встрече в Петербурге. Потом графиня держалась с ним, как ни в чем не бывало. Они катались всем обществом, ездили на рыбную ловлю. Но никогда молодая графиня не оставалась с Александром наедине. А заговорить с ней о Петербурге при всех у него не хватало духу. Однако она была очень мила с ним, называла его русским медвежонком, всегда с трудом произнося это слово». Елчениновы оказались примилыми людьми. Молодой Силин привязался к ним и самоотверженно возился с их детьми, которых у них было двое, оба мальчика. У Елчениновых жил еще двоюродный брат самой Елчениновой Маркиз де Трамвиль. По его фамилии Силин решил, что у Елчениновой родственники французы и что графиня тоже должна быть родственницей ей. Сближение между Силиным и семьей Елченинова становилось все более и более тесным». В один из тихих, теплых вечеров, когда полный диск Луны стоял над заснувшим парком, а тишина в воздухе была такая, что был слышен полет ночной бабочки, молодой Силин сидел на балконе с маркизом де Трамвиллем и играл в шахматы. Елчининов был у себя в кабинете, ему только что привезли почту, и он разбирал ее, его жена пошла наверх к детям, чтобы укладывать их спать. Графиня, вероятно, сидела у себя, что она делала очень часто». Силен, проиграв маркизу две партии, чем тот остался очень доволен, стал быстро расставлять фигуры для третьей, но маркиз поднялся и сказал, что пройдет к Елчининову, чтобы спросить, что есть интересного в сегодняшней почте.